Мы без проблем поднялись по лестнице мимо охраны. Молодой человек всё ещё спал, как и при моём последнем посещении. От твинных паров его дыхание, даже проходящее мимо, становилось не по себе. И вообще, в 1956 году у хранителей всё было намного свободнее, чем я думала, и не так строго. Никто не находил странным, что Лукас делал своих урочные и никому не мешало, что его кузина Газель из деревни составляла ему при этом компанию. хотя в это время в здании уже все равно никого не было. Молодой мистер Джодж тоже уже закончил рабочий день, что было очень жаль, мне бы очень хотелось увидеть его еще раз. «Книга? Да, возможно, — сказал Лукас задумчиво откус свой кусок печенья. Он уже трижды хотел закурить свою сигарету, но я каждый раз забирала у него ее из руки. Я не хотела снова пропахнуть сигаретным дымом, когда прыгну назад». Идея с закодированными координатами имеет смысл. Это мне нравится и очень подходит мне. У меня всегда была слабость к подобному. Вот только почему Русси и Паули знали о коде в этой штуке, книге с жёлтой лошадью. Зелёным всаднике дедушка сказал я терпеливо. Книга стояла в твоей библиотеке, и записка с кодом лежала между страниц. Может быть, Люси и Паулин положили его туда? «Но это нелогично. Если они в 1994 году исчезли в прошлом, то почему я велю спустя много лет замуровать Ларит в собственном доме?» Он остановился и склонился над книгами. «Я сойду с ума. Ты знаешь, это когда у тебя такое чувство, как будто разгадка где-то совсем близко. Как бы мне хотелось, чтобы с фронографом можно было прыгать и в будущее». Тогда ты сама могла бы расспросить меня. Неожиданно мне в голову пришла идея, и она была так хороша, что я даже попыталась спонтанно сама похлопать себя по плечу. Я вспомнила, что дедушка рассказывал мне в прошлый раз, по нему Люси и Пауль из-за того, что им было так скучно во время лапсирования, прыгали ещё дальше в прошлое, и там пережили много интересного, как, например, оригинальную постановку Шекспира. У меня идея, воскликнула я, и изобразила танец восторга. Мой дедушка нахмурил лоб. И что именно? недоуменно спросил он. Что, если ты отправишь меня с вашим хронографом дальше в прошлое? Так и фонтанировало из меня. Тогда я смогу встретиться с Люсией и Паулем и просто спросить их. Лука поднял голову. И когда ты хочешь их встретить? Мы же даже не знаем, в каком времени они спрятались.